«Может, спайер?» — подсказала Яночка. «Точно! Спайер!» — обрадовалась пания Амелия. И не спрашивай меня, кем был этот спайер. Не помню. Только фамилия осталась в памяти. Но, кажется мне, именно с этим человеком дядюшка и совершил выгодную сделку. Еще раз повторяю, вспоминается мне все это довольно туманно, и я ни за что не ручаюсь. Дорогая паня Амелия, торжественно заявила Яночка. Вы предоставили нам просто бесценную информацию. Теперь мы ваши должники по гроб жизни и не знаем, как отблагодарить вас. Мусор уже весь выбросили, книги в порядок привели. Если что надо, скажите. Что она говорила? набросился на сестру до нельзя взволнованный Павлик, как только та положила трубку. Болтаешь и болтаешь, а я чуть концы не отдала от нетерпения. Яночка сияла собственным светом. Молчи и слушай, сейчас все расскажу, а ты, как дурак, не даешь дослушать. Нельзя было прерывать, ей так здорово вспоминалось. Ну, ее дядюшка продал марки пану Спайеру. Павлик мгновенно связал в одно целое кучу разразненных элементов и чуть не задохнулся от волнения. Ведь фамилия покойной хозяйки спорной квартиры на Сасской кемпе Спайерова — вдова того самого. Значит, марки там и в самом деле есть. Вернее, были. А вот если сейчас... Но это еще не все. Номер телефона на банковской квитанции. Знаешь, чей это телефон? Ну... Какого-то Баранского, который проживает, в жизни не догадаешься. Который проживает на Бонифация-130. Павлик был потрясен. Полный отпад. О таком успехе они и мечтать не могли. Правда, к поискам марок приступили вроде бы в соответствии с новейшими достижениями криминалистики, начав с поисков связанных с марками людей но чтобы такой бешеный успех. И все сходилось одно к одному. Ясно, они находятся на пороге великих открытий. А теперь нам надо все аккуратненько записать в тетрадь, все наши фамилии и адреса, кто с кем связан и почему, чтобы не перепутать, сказала Яночка, уже придя в себя. И пораспрашивать дедушку, как была фамилия человека, который прислал письмо с сообщением о коллекции пана Франтишика и не сообщил свой адрес. Ну, тот самый, у которого украл Марки племянник, что ли? Дедушка обязательно помнит. Или у него записано, был уверен Павлик. Сегодня же вечером его и спросим. А сейчас пошли обедать. У меня тишки к спине приросли. Того и гляди, Стефак явится со своей сенсацией натощак. Больше не выдержу. Подгоняемый непреодолимым желанием как можно быстрее увидеть своего кумира, Стефок за рекордный срок преодолел отделяющую его от кумира дистанцию и позвонил у калитки, когда все еще сидели за столом. Приняли его в комнате Павлика, ибо там возможный ущерб имуществу не столь бы бросался в глаза, как в комнате Яночки. «Ну, значит, того!» — начал Стефок свое потрясающее сообщение. Об этом самом стало быть зютыке. Брат с сестрой смотрели на гостя во все глаза и затаили дыхание, боясь пропустить хоть слово. А в душе Стефака словно бушевал вулканический гейзер, явление, неизвестное в природе. Его переполняли торжество и неуверенность в себе, счастье от лицезрения своего божества и неумение выразить словами деяния, который он сегодня совершил, чтобы заслужить похвалу этого самого божества. А главное, нечем было занять руки, ну совершенно нечем. Не желая выглядеть в глазах девочки уж совсем полным кретином, он попытался как можно небрежнее опуститься на тахту, небрежно же взмахнуть рукой, задев висящую на тахтой полочку и что-то сбросив с нее, успев Поймать это что-то он почувствовал себя увереннее. Теперь было чем занять руки и, не слыша собственного голоса, произнес.